Глава четвёртая. Погода была настолько хорошая, что дома сидеть абсолютно не хотелось. Илья решил побродить немного по саду, а к ужину опять вернуться в дом с твёрдым намерением уговорить Виктора отвлечься от своих дел и поужинать. Нехорошо так засиживаться за делами и книгами. Полуденная жара уже почти спала, было свежо и дышалось легко. И Элли сама не заметила, как ушла далеко от дома, гуляя по извилистым тропинкам. Надо завернуть в беседку и к пруду. Ей так понравилось там, а еще хотелось подумать и совсем немного помечтать. Представить свое прошлое, нафантазировать его. Элли улыбнулась. Наверное, она раньше любила придумывать и сочинять. Интересно, что это блеснуло впереди? Она подняла голову и увидела ограду. Высокая, кованная, красивая. Она, наверное, ограждала поместье от чужих глаз. Элли захотелось подойти и рассмотреть её поближе. Она шагнула к ограде, когда услышала знакомый голос. Элли. Она вздрогнула и тут же подняла голову. На ограде сидел, свесив ноги, красивый юноша. А тот он был как заправский денди. Лихо подкрученные волосы, правильные черты лица, всё буквально дышало красотой и молодостью. или каким-то шестым чувством поняла, что перед ней Оливер. И первым желанием было тут же вернуться обратно в дом. Но это же невежливо. Добрый день, немного чопорно ответила она. Ты не помнишь меня всё ещё, верно? И он вздохнул. И на красивом аристократичном лице появилось печальное выражение, такое, словно юноша сошёл с полотна известных художников. Элли поискала в своём сердце хоть что-то, может быть, что-то вссколькнётся, но нет, ничего. И ей было даже радостно от этого. Наверное, он солгал ей этот Оливер, а раз так не имеет смысл продолжать разговор, и она развернулась, чтобы направиться к дому, когда он окликнул: "Постой!" Элли невольно обернулась, и ей показалось, что Оливер только что увидел её. Он вздрогнул и даже немного отшатнулся. Это он невольно провёл пальцами в воздухе, словно прикасаясь к лицу. Эля поняла, и от этого стало только горько. Это шрамы. Лекар сказал, надо наносить мазь, и всё заживёт. И память раны или поздно вернётся. Только надо посетить другого лекаря, произнесла она тихо, ей было немного стыдно за себя, что она так выглядит и что она никак не может вспомнить, что её связывает с этим Оливером. А, вот она что. Он помолчал задумчиво, а потом беспечно улыбнулся. Ну, у твоего супруга денег много, пусть возят тебя по лекарям. Ему всё равно больше делать нечего, и он презрительно хмыкнул. "Это неправда, он просто очень занят", выпалила Элли, прежде чем подумала, что говорит, но от злости даже потемнело в глазах. "Да как он смеет? Как смеет этот мальчишка оскорблять Виктора? Он не боясь даже и не знает, что существуют все эти легенды!" А красивые сказки для него просто пустые слова. Да и чем же? Оливер фыркнул. Помнится, ты сама мне рассказывала, что он целый день корпит над книгами, как старик какой-то, которому больше и делать-то нечего. Он он занят делами герцогства, тихо ответила Эли. Она такое говорила о Викторе? Она правда это говорила? Да ну брось. Ты в это правда веришь? Там дел-то всего ничего, а все нормальные люди для этого вообще-то управляющих нанимают. А твой старичок настолько скуп, что даже на управляющего тратиться не хочет. Сидит и чахнет над златом. И Оливер рассмеялся. Только вот Элли даже не улыбнулась в ответ на его смех. Хотелось только одного зажать уши и убежать куда-нибудь, чтобы не слышать того, что Оливер говорит про её супруга. Виктор, он не такой. Она знала его всего ничего, но уже чувствовала, что её муж совсем другой, а не тот, которым представляется этому Оливеру. Но «Ну ничего, пусть он теперь раскошелится, это пойдёт ему только на пользу. И Оливер обидно улыбнулся. Я пойду, пожалуй, тихо прошептала Элли. Конечно, я постараюсь приходить, но ты и сама приходи сюда. Ты же помнишь, как мы здесь встретились в первый раз? Взгляд Оливера стал мечтательным. Встретились как они встретились? Элис горела от любопытства и страха, но спрашивать у Оливера не хотела. Рассказать всё Виктору и увидеть осуждение в его глазах. Она вдруг язвительно это представила. Нет уж. Это смерть подобно. Я ничего не помню, снова повторила она. Но ничего, вспомнишь. Лектор же сказал тебе, значит, всё вспомнишь. Не расстраивайся. А я постараюсь приходить почаще. Он улыбнулся ей, стараясь почему-то не смотреть на нее. И Элли не выдержала, отвернулась и почти бегом бросилась к дому. Ей казалось, что даже птица осуждающая смотрит на нее. Она постаралась забыть эту встречу как можно быстрее. Неужели теперь ее судьба, куда бы она ни пошла, везде натыкаться на этого Оливера? Неужели даже в саду или в доме она не может спокойно отдохнуть? Элли попросила бы Виктора быть рядом с ней или служанку на худой конец. Но как это сделать, не признавшись ни в чём? А самое обидное было то, что она не помнила, в чём ей надо признаваться. И выходит, что бы она ни сказала, всё будет использовано против неё. Поэтому Элли просто дала себе обещание избегать мест, в которых она может встретить Оливера, а ещё закрывать окна на ночь, а лучше вообще перебраться из этой комнаты куда-нибудь. Но она боялась. Виктор не поймёт. При мыслях о супруге на сердце снова стало горячо. Он определённо ей нравился. Ужинали они всё-таки вместе, и Виктор даже пришёл на ужин вовремя. А после ужина, проведя её в свою комнату, как обычно, остался рядом с ней, пока она не уснёт. Своего рода ритуал так у них сложилось за время болезни, и они не меняли его. Оба были этим довольны. Элли радовалась тому, что Виктор рядом, а он рассказывал интересные истории, ведомые, наверное, только ему одному. И Элли очень скоро забыла про Оливера и всю эту чушь, что он ей наговорил. И засыпая, она думала только о том, что рассказал ей муж. А утром за завтраком Виктор предложил: "Не хочешь ли съездить со мной в город?" "В город?" Элли даже переспросила от удивления. Ей казалось, что Виктор не особо любит куда-то выезжать. где да её, если честно, теперь это устраивало. С таким лицом она тоже не хотела куда-то выходить. Ну да, он тепло улыбнулся, размешивая ложечкой чай. Эль как заворожённая смотрела на эти простые действия, наблюдая за его сильными руками. Прогуляемся, пройдёмся по магазинам. Тебе же, наверное, скучно здесь сидеть. Заодно к другому лекарю зайдём. Он постарается помочь тебе. Да, конечно, да вас ездим. У Элли даже глаза разгорелись в предвкушении. Нет, Виктор не прав, ей не скучно здесь, особенно когда он рядом. Но город это слово манило и перевесило всю неуверенность по поводу собственной внешности. К тому же, если она часто там бывала, может быть, сможет что-то вспомнить. Тогда собирайся, через полчаса жду тебя в холле, а я пока прикажу закладывать экипаж. И Виктор вышел, а Элли бросилась собираться. Через полчаса соответствующая, одетая и причёсанная, но ещё очень бледная, она ждала супруга. Виктор появился через пару минут. Он смотрелся, пожалуй, достаточно старомодно в своём сюртуке. Элис смутно понимала, что одет он явно не по последней моде, особенно если вспомнить, как выглядел Оливер, но эта старомодная одежда ему невообразимо образом шла. Поехали. Виктор улыбнулся ей и предложил руку. У дверей их ждал экипаж. Он помог ей забраться внутрь, а сам залез следом. Когда экипаж тронулся еле приник к окну, ей всё было интересно. Ибо кроме сада она ничего не помнила, и всё вокруг казалось ей новым, неизведанным. День был погожий и солнечный, но не очень жаркий, и всё вокруг казалось вдвойне красивее. Когда они въехали в город, Элли захватила вся эта суета и шум, что творились вокруг. Было так интересно наблюдать за людьми, что она оторвалась от окна только когда экипаж начал замедлять ход. Она повернулась к мужу. Ей показалось, ли он вздохнул украдкой. Куда мы приехали, тихо спросила она. Я думаю, сначала стоит прогуляться, зайти в магазины, а потом уже к лекарю, тем более что он сейчас должно быть на вызовах. И Виктор снова поддал ей руку, помогая выбраться из экипажа. Элли с любопытством осматривалась вокруг. Они оказались на главной площади, как она поняла. Вдали виднелась башня какого-то здания. Это ратуша, пояснил Виктор, увидев, куда она смотрит. А там дальше парк, если хочешь, прогуляемся. Или давай сначала зайдём в магазины, чтобы потом не возвращаться за покупками. Элли кивнула, соглашаясь. Ей самой ровным счётом ничего не хотелось, но Виктор повёл её к магазинчикам. Сначала они зашли в книжную лавку, Виктор быстро купил несколько томов, расплатился, и они направились дальше в магазинчик готового платья. «Если хочешь, можешь выбрать себе что-нибудь», – предложил Виктор тихо. А Эля вдруг вспомнила слова Оливера, и ей стало мерзко. «У нее ведь все есть, она ни в чем не нуждается. Зачем тратить лишние деньги? Тем более, что ее супруг, кажется, давно не покупал одежду себе самому». Но Виктор так тепло смотрел на нее, Амадистка тут же закружилась рядом, сразу осознав, какие гости к ней пожаловали. Что Элис сдалась и позволила себя увести в другое помещение для примерки, а там она оказалась не одна. "Эль", воскликнула какая-то девушка. "Эль, дорогая, как я рада тебя видеть!" и бросилась к ней с распростёртыми объятиями. А у Эли в голове билась одна мысль: "Кто это?" "Дорогуша, я вижу, ты молчишь." Тем временем продолжила девушка, немногим старше ее самой, не давая ей слова вставить. «Что, совсем затритировал тебя твой супруг? Ты давно не выезжала в свет. Мы с Лизей давно не получали от тебя писем. А я ведь говорила тебе перед свадьбой, что ты можешь писать мне в любое время. Я всегда поддержу тебя!» Она участливо прябняла Элли за плечи. «Неужели он не дает тебе и слова написать?» А потом добавила уже тише, наклонившись почти к самому уху Элли. А как тот молодой человек, о котором ты говорила мне в тот раз? Я видела его недавно, и он вполне не дурь, он с собой. Но думаю, твой муж вас не отпустит. Он ещё не знает? И девушка вопросительно посмотрела на неё. А Элли не могла поверить в то, что услышала. М-м, нет, запинаясь, ответила она. Я слышала, с тобой случилось какое-то несчастье. Девушка внимательно рассматривала её лицо. Ну да, сейчас в ярком свете газовых рожков, что горели в лавке, она должна быть выглядеть совсем неважно. И почему-то Элли это задело. Да, я попала под копыта лошади. Сильно разбилась и потеряла память, тихо ответила она. Может быть, тогда выяснится, кто всё-таки эта девушка. Бедняжка, протянула её собеседница. И стало быть, ты не меня не помнишь? Не Лизи? Нет, покачала головой Элли. «Как плохо!» – всплеснула руками ее собеседница. «Меня зовут Августа. Мы с тобой подруги по пансиону, самые лучшие и задушевные. Мы всегда поверяли все секреты друг другу. Разве ты не помнишь?» Элли еще раз отрицательно покачала головой. «Ну ничего!» – Августа просияла. «К тебе обязательно вернется память. Надо только больше встречаться с нами. Мы-то уж тебе все расскажем!» Элли неуверенно кивнула. Ей совсем не хотел встречаться ни с кем. Если честно, шумная компания Августа даже немного утомила её. Может быть, потому что она ещё не вполне оправилась после несчастного случая, а может, могла ли быть причина в том, что она просто не хотела слушать ничего плохого про своего супруга. А ещё вовсе не хотела ничего узнавать про себя прошлую. Если она была действительно такой, о которой ей рассказывали Оливер и Августа, то не лучше ли будет тогда вообще ничего не вспоминать. А знаешь что, снова прошептала Августа. Во всём, что с тобой произошло, виноват только Герцик, и он один. Ты ведь сама писала, как несчастна после свадьбы. Если бы не твой новый знакомый, всё могло бы закончиться намного печальнее. Госпожа Гюстов, ваши платья готовы, прервала их беседу модистка, и очень вовремя, потому что я и просто не знала, что ответить. Она привыкла доверять своему сердцу. Но выходит, что и сердце её сейчас оголё. Или, может быть, оно лгало всегда, и только сейчас говорило правду. Августо ушла заговорщицки подмигнув ей, а Эля вдруг поняла, насколько устала от прогулки. Модистка показывала ей платье за платьем, рассыпаясь в комплиментах, но Эля осталась совсем равнодушна к ним. Ведь если то, что говорят, не сговариваясь эти двое правда, то как она вообще теперь должна жить и как смотреть в глаза супругу? Или может, и действительно есть за что его ненавидеть? Элли не знала, что и думать. "Элли, ты не очень хорошо себя чувствуешь?" взволнованно спросил Виктор. Он терпеливо ожидал её, облакатившись на подоконник и открыв какую-то книгу. А Элли от этого простого вопроса сразу почему-то стало легче. "Нет. Да. Немного". Она и сама не знала, что сейчас чувствует. Хотелось просто побыть одной и подумать обо всём, что произошло. Давай-ка зайдём к доктору, если уж приехали, и поедем домой. Он словно угадал её мысли, нахмурился, мелкие морщинки появились на его лице, Элли словно зачарованная рассматривала лицо супруга. Ведь не может он быть настолько плохим, как все вокруг говорят ей. Что ей делать? Слушать своё сердце или окружающих? Хорошо, кивнула покорно она. От хорошего настроения не осталось и следа. А еще Виктор, собственный супруг, временами так смотрел на нее, что ей становилось вдвойне совестно. Она не достойна этого, если хотя бы в половину то, что она услышала о себе прошлой, это правда. Доктор Ларинс, высокий и худощавый пожилой мужчина, долго осматривал ее, заставил показать язык, стучал какими-то молоточками по рукам и голове, потом хмыкнул, но ничего так и не сказал. Виктор вопросительно посмотрел на него, и только тогда доктор заговорил. И у Элли было ощущение, что он старательно подбирает слова. Шрамы не самонэнно стали лучше. Лечение доктора Торни помогло. И всё-таки я, пожалуй, назначу вам более дорогую и эффективную мазь. Через пару недель, думаю, шрамы должны сойти полностью. А вот по поводу памяти? Он сделал паузу. Ничего определённого сказать не могу. Но я думаю, стоит попробовать несколько микстур. И через неделю буду ждать вас снова на приёме. Посмотрим, стало ли лучше. Я сейчас напишу вам рецепт. Отдадите ближайшему аптекарю. Хорошо, кивнул Виктор. А Элли не могла отделаться от росливые мысли, что так даже лучше. Ничего не вспомнить и никогда не вспоминать.